под прицелом АНБ. Деньги, которые раньше просто тихо прятались в Швейцарии, благодаря мгновенным переводам между англоамериканскими налоговыми убежищами, теперь делают деньги. Из спящих они стали активными, участвуя в грандиозном спекулятивном празднестве, в которое превратилась глобализация в своей последней фазе поступая иногда из Швейцарии, часто через Люксембург, они все дальше и дальше уходят от реального производства и способствуют превращению экономики в виртуальный вид деятельности, ведя Запад прямо к поражению. Более подробно мы увидим это в главе 9, посвященной дезинтеграции реальной американской экономики. Но давайте уже продвигаться в вопросе утраты автономии европейскими высшими классами. Интернет воплотил сначала мечту о свободе, а затем более мрачную реальность. Сначала он выражал волнующее чувство. Возможность встречаться с людьми, с которыми раньше никогда нельзя было разговаривать, свободу распространения информации, отправки фотографии с одного конца света на другой, свободу порнографии, возможность бронировать билеты на поезд и в отель, в любое время проверять свой банковский счет, переводить деньги – Затем мы осознали, что интернет – это также запись всего, абсолютно всего, что мы там делаем, и возможность контролировать действия, настоящее и прошлое, финансовые и сексуальные, какие там осуществляются. Вряд ли начавшие класть свои деньги в англосаксонских налоговых гаванях богатые люди сразу поняли, что за ними наблюдают и их контролируют американские власти. Они, безусловно, это осознали, как только стало известно о деятельности Агентства национальной безопасности, АНБ. АНБ – такая же старая организация, как и ЦРУ, но не играющая особой роли до появления интернета. АНБ специализировалась на перехвате всех коммуникаций, построив, например, крупнейший центр обработки данных в штате Юта стоимостью более 3 миллиардов долларов. Когда мы думаем об американских возможностях в плане контроля, первое, что приходит на ум, это образ мирового полицейского, вмешивающегося в дела таких маленьких стран, как Ирак или государство Центральной Америки. Бедные страны, угнетенные. Теоретик заговора из среды экоактивистов, такой же угнетенный, может вообразить, что за ним тоже следит ЦРУ. При этом упускается из виду главное. Слежка, осуществляемая АНБ за мировыми олигархиями, особенно за пределами Соединенных Штатов. Мы об этом не задумываемся, поскольку они и привилегированы. Книга Гленна Гринвальда «Негде спрятаться» — это важнейшее чтение для всех, кто хочет ознакомиться с данной темой. Гринвальд — журналист, который предал гласности информацию, предоставленную Эдвардом Сноуденом, компьютерщиком ЦРУ, а затем АНБ, ставшим символом политической свободы. В 2013 году Сноуден раскрыл масштабную шпионскую программу правительства США. Он получил убежище в России, и я думаю, что американцы не простили это Путину. В то время как ЦРУ сосредоточено на ситуации глобального мирового порядка, возникающих на Ближнем Востоке и в других местах, Из книги Гринвальда становится ясно, что приоритетными целями АНБ являются не враги Соединенных Штатов, а их союзники – европейцы, японцы, корейцы и латиноамериканцы. Разоблачение того, что мобильный телефон Ангелы Меркель прослушивался, стало настораживать общественное мнение. Читая книгу Гринвальда, мы понимаем, что американская империя – это не абстракция, и что она не просто результат воли согласных демократов – В ее основе лежат вполне конкретные механизмы наблюдения за людьми. Появляется новая география Запада, видимая из Вашингтона. Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия – просто филиалы «Five Eyes». Западная Европа – это вторая Латинская Америка, где американское господство, хотя и идет на убыль, но гораздо более древнее. Мой друг Филипп Шапелен, большой знаток Латинской Америки, обратил мое внимание на эволюцию европейских элит в сторону подчинения по латиноамериканскому образцу. С той лишь разницей, что в Латинской Америке левая интеллигенция осталась независимой от США, чего нельзя сказать о Европе. Непосредственно в АНБ работает всего 30 тысяч человек, но часть своей деятельности оно передает на субподряд частным компаниям, в которых, в свою очередь, трудится 60 тысяч человек. По общепринятым оценкам, в разведывательном обществе, состоящем из 18 спецслужб, работает около 100 тысяч человек. На самом деле они составляют лишь ядро гораздо большей системы организаций, занимающихся контрольной деятельностью. 300 тысяч сотрудников этих структур кажется разумной величиной. Мое мнение может оказаться методологически неубедительным, но именно так я оценивал нагрузку КГБ на советскую экономику в книге «Лящут Chute Final». В то время как гражданам Европы, в частности Франции, неизвестно, где находятся деньги их лидеров, АНБ знает, а лидеры знают, что АНБ знает. Честно говоря, я не могу сказать, в какой степени данные, собранные АНБ, могут быть использованы для того, чтобы держать западную элиту в узде. Я также не понимаю, в какой степени эта организация действительно может добраться до бух бухучета частников и каковы возможности ее хранилищ данных. Но европейским элитам достаточно верить в его силу и чувствовать, что за ними следят, чтобы они были очень осторожны в отношениях с американским хозяином. Многие люди не справились с интернетом во время его этапа видимой свободы, когда на Западе было изобилие финансовых Бенджамен Гриво. Бенджамин Гриво – социалист, а затем политик-макронист, чья политическая карьера была разрушена в 2020 году в результате обнародования личных видеозаписей сексуального характера. Наивность в использовании интернета – вот важный элемент этой истории, которая сама по себе незначительна. Я с сожалением включаю страх как элемент объяснения европейского рабства перед Соединенными Штатами. Он не является единственным фактором, объясняющим подчинение, но эта абсолютно непроницаемая система власти с показателем повиновения, близким к 100%, предполагает, что в верхних эшелонах власти должна царить тоталитарная атмосфера. Владимир Путин может иронизировать, когда говорит, что если бы Соединенные Штаты предложили европейским лидерам повеситься, они бы это сделали, но попросили бы, чтобы это были веревки, изготовленные дома. И уточняет, что эта просьба будет отклонена, чтобы защитить интересы американской текстильной промышленности. Неимоверное объяснение для неимоверного подчинения.